Таким образом, уже в детские годы образуется прочная основа мировоззрения, а следовательно, определяется поверхностный или глубокий характер его, развивается и завершается оно лишь позже, не меняясь однако в основных чертах. В силу этой чисто объективной И через сто поэтической концепции, отличающие детские годы и находящей поддержку в том, что воля ещё долго не скажется в полной силе, в силу этого-то дети и оказывают значительно более склонности к познаванию, чем к хотению. Следствием этого является тот серьёзный вдумчивый взгляд этих детей, который так хорошо передан Рафаэлем в его ангелах. в особенности на сикстинской мадонне поэтому же дни детства настолько полны счастья, что воспоминания о них всегда связаны с сожалением в то время, как мы столь серьёзно предаёмся наглядному познанию вещей, воспитание со своей стороны старается привить нам понятие однако самый существенный элемент познания даётся не понятиями, а основа Подлинное содержание всякого познания доставляется именно наглядной концепцией мира, которая может быть добыта лишь нами самими, и отнюдь не может быть как-либо преподана извне. Поэтому наша моральная и интеллектуальная ценность сообщается нам не извне, а исходит из глубин нашего собственного существа. Педагогические приёмы самого Пестолоццы не могут из уроджённого дурака сделать мыслящего человека. Он родился дураком и должен умереть им же. Изложенную концепцию впервые открывающегося перед нами внешнего мира объясняется, почему обстановка и опыт нашего детства так прочно запечатлеваются в памяти. Ведь им мы отдавались нераздельно, Ничто нас не отвлекало от них. И предметы, находившиеся пред нами, мы считали единственными в своём роде, даже единственно существующими вообще. Если при этом вспомнить то, что изложено мною во втором томе моего главного труда, а именно что объективное бытие всех вещей, то и существование их лишь представление. дает одни радости, тогда как субъективное их существование, заключающееся в желании, значительно отравлено страданиями и несчастьями. Тогда весь рассматриваемый вопрос можно свести к следующему краткому положению. Смотреть на все приятно. Быть чем-либо ужасно. Из сказанного следует, что в детстве вещи известно нам, гораздо более с виду, то есть со стороны представления объективно, нежели со стороны их бытия, то есть с волевой их стороны. Так как объективная сторона предмета прекрасна, а субъективная и мрачна пока ещё неизвестна нам, то юный ум видит в каждом образе, который даёт ему действительность или искусство, весьма счастливое существо. Полагая, что раз это так прекрасно на вид, то быть этим столь же и даже более прекрасно. Поэтому мир кажется ему Эдемом. Это-то и есть та Аркадия, в которой все мы родились. Несколько позже отсюда возникает жажда действительной жизни, стремление действовать и страдать, толкающие нас в пучину жизни. В мирской суете мы познаём одну и другую сторону вещей, сторону их бытия, то есть воли, с которой приходится сталкиваться на каждом шагу, но мало-помалу близится тяжёлое разочарование. С наступлением коева приходится сказать: миновала пора иллюзий. Разочарование это разрастается всё больше, делаясь всё глубже и глубже. Можно сказать, что В детстве жизнь представляется нам декорацией, рассматриваемой издали, в старости же той же декорацией только рассматриваемой вблизи.